Так что занял всю кровать и ждал, когда к нему придет приятный сон, но сон не приходил. Тогда он свернулся и стал совсем маленьким, но это тоже не помогло. Он попробовал стать хемулем, которого все любят, потом бедным хемулем, которого никто не любит. Но он по-прежнему оставался хемулем, который, как ни старался ничего хорошего, толком сделать не мог. Наконец он встал и натянул брюки. Хемуль не любил раздеваться и одеваться. Это наводило его на мысль, что дни проходят, а ничего значительного не происходит. А ведь он с утра до вечера только и делает, что руководит и дает указания. Все вокруг него ведут жизнь бестолковую и беспорядочную. Куда ни глянь, все надо исправлять. Он просто надорвался, указывая каждому, как надо вести себя и что делать. Можно подумать, что они не желают себе добра. С грустью рассуждал он, чистя зубы. Хемуль взглянул на фотографию, на которой он был снят рядом с парусной лодкой. Этот красивый снимок, сделанный в день спуска на воду, еще больше опечалил его. «Надо бы научиться управлять лодкой», — подумал он, — «но я вечно занят». Внезапно ему пришло в голову, что он занят всегда лишь тем, что переставляет вещи с одного места на другое или указывает другим, как это делать. И он подумал, «А что будет, если я перестану этим заниматься?» «Ничего не будет». «Найдутся желающие на мое место», — ответил он сам себе и поставил зубную щетку в стакан. Эти слова удивили даже немного испугали его, и по спине у него поползли мурашки точь в точь, как в новогоднюю полночь, когда часы бьют двенадцать. Через секунду он подумал, «Но ведь надо же научиться управлять лодкой». Тут ему стало совсем плохо. Он пошел и сел на кровать. «Никак не пойму», — подумал он, «почему я это сказал». Есть вещи, о которых нельзя думать, и вообще не надо слишком много рассуждать. Он отчаянно пытался придумать что-нибудь такое, что разогнало бы утреннюю меланхолию. Он думал-думал, и постепенно в голове его всплыло приятные и неясные воспоминания одного лета. Хемуль вспомнил Мумидалин. Он был там ужасно давно, но одну вещь он отчетливо запомнил. Он запомнил южную гостиную, в которой было так приятно просыпаться по утрам. Окно было открыто, и легкий летний ветерок играл белой занавеской. Оконный крючок мерно стучал по подоконнику, на потолке плясала муха. Не надо было никуда спешить. На веранде его ждал кофе. Все было ясно и просто. Все шло само собой. В этом доме жила одна семья. Всех их он не помнил. Помнил только, как они неслышно сновали туда-сюда, и каждый был занят своим делом. Все были славные и добрые, одним словом, семья. Отчетливее всего он помнил папу, папину лодку и лодочную пристань, и еще как просыпался по утрам в хорошем настроении. Хемуль поднялся, взял зубную щетку и положил ее в карман. Плохое настроение дурное самочувствие улетучились. Теперь он был совсем другим Хемулем. Никто не видел, как Хемуль ушел. Без чемодана, без зонта, не сказав «до свидания» никому из соседей. Хемуль не привык бродить по лесам и полям, и поэтому много раз сбивался с пути. Но это вовсе не пугало и не сердило его. «Раньше я ни разу не сбивался с пути», — весело думал он, — «и никогда не промокал насквозь». Он размахивал лапами и чувствовал себя так же, как в той песне, где кто-то прошел тысячи миль под дождем и чувствовал себя одичавшим и свободным. Хемуль радовался. Скоро он будет пить горячий кофе на веранде. Примерно в километре к востоку от Мумидалин протекала река. Хемуль постоял на берегу, задумчиво глядя на темные струи, и решил, что река похожа на жизнь. Одни плывут медленно, другие — быстро третий переворачивается вместе с лодкой. «Я скажу об этом муме папе», — серьезно подумал он. «Мне кажется, мысль — это абсолютно новая». «Подумать только, как легко приходят сегодня мысли». И все кажется таким простым. Стоит только выйти за дверь, сдвинув шляпу на затылок, не правда ли? Может, спустить лодку на воду? Поплыву к морю, крепко сожму лапой руль». И повторил «крепко сожму лапой руль». Он был бесконечно, до боли счастлив. Затянув потуже ремень, он пошел вдоль берега. Долина была окутана густым, серым, мокрым туманом. Хемуль прошел прямо в сад и остановился удивленный. Что-то здесь изменилось. Все было такое же, как раньше, и не такое. Увядший лист покружился и упал ему на нос.